Но он давно выбрал место для своей могилы. Сказал, что хочет быть похоронен возле своей фермы и там, где сможет слушать море и ветер в ветвях деревьев. Там вы, наверное, знаете деревья с трех сторон от кладбища. Я тоже была рада. Я всегда считала, что это очень уютное маленькое кладбище, и мы сможем высаживать герань на его могиле. Человек он был хороший. Он наверняка сейчас на небесах, так что пусть это вас не тревожит. Я всегда думаю, что должно быть довольно трудно написать «Нихролог», если не знаешь, куда попал покойный. Так я могу рассчитывать на вас, миссис Блайт?» Ани сказала «Да», чувствуя, что миссис Митчелл готова сидеть и говорить до тех пор, пока не добьется ее согласия. Миссис Митчел облегченно вздохнув, с трудом поднялась с кресла. «Мне пора идти. Я жду, что сегодня вылупится индюшата. Мне было очень приятно поговорить с вами, и жаль, что я не могу задержаться у вас. А вдовев чувствуешь себя такой одинокой. Может быть, мужчина и не очень много значит в жизни, но его вроде как не хватает, когда он умрет». Аня любезно проводила ее по дорожке к воротам. Дети на лужайке бегали за малиновками, и ростки нарциссов виднелись повсюду. «У вас великолепный дом, совершенно великолепный дом, миссис Блайт. Но у нас семья была небольшая, только мы и Серафина. Да и где было взять денег? Энтони ужасно любил наш дом. Но я собираюсь продать его». Если мне дадут хорошую цену, и поселюсь в Лоубриджи или в Моубрей на Роуз, сначала подумаю и решу, где будет лучше вдовствовать. Страховка Энто не придётся очень кстати. Что не говорите, а легче выносить горе в достатке, чем в бедности. Вы поймете это, когда сами станете вдовой. Хотя я надеюсь, что это будет еще очень нескоро. Как идут дела у доктора? В эту зиму здесь было столько всяких болезней. Он, должно быть, неплохо заработал. Да чего же вас приятные детки? Три девочки сейчас такие милые. Но подождите, вот подрастут, и начнется беготня с мальчиками. Не то чтобы у меня было много хлопот с Серафиной. Она была спокойная, как ее отец, и упрямая, как он. Когда она влюбилась в Джона Уитейкера, так вышла за него, несмотря на все мои возражения. Ребина, почему вы не посадили ее парадные двери? Она не впускала бы в дом фей». «Но кому же хочется не впускать в дом фей, миссис Митчел, «Вы говорите прямо как Энтони. Я только пошутила. Конечно, я не верю в фей». Но если бы они все же существовали, то, как я слышала, были бы ужасными проказницами. — Ну, до свидания, миссис Блайт. Я зайду за ней хрологом на следующей неделе. Глава двадцать вторая — Миссис докторша, дорогая, вы дали навязать себе работу, — заметила Сюзан, которая слышала большую часть беседы. пока чистила серебро в буфетной. Да, вы правы. Но знаете, Сьюзан, мне самой хочется написать этот нехролог. Мне нравился Энтони Митчел, хоть я и мало видела его. Я уверена, что он перевернулся бы в гробу, если бы его некролог оказался обычной трескотней, какую печатает Дейли Энтерпрайз. Энтони был обременен чувством юмора. В молодости Антони Митчелл был очень хорошим парнем, миссис докторша дорогая, хотя, как говорят, немного не от мира сего и не настолько предприимчив, чтобы угодить Бесси Пламмер. Но зарабатывал он вполне достаточно и всегда платил свои долги. Конечно, женился он на девушке, на которой ему никак не следовало жениться. Но хотя Бесси Пламмер выглядит теперь так, Словно сошла с шуточной Валентинки, тогда она была прихорошенькой. У некоторых из нас, миссис докторша дорогая, заключила Сюзан со вздохом, нет даже таких воспоминаний. — Мама! — сказала Уолтер, — вокруг заднего крыльца прорастает ужасно много львиного зева. А на подоконнике кладовой две малиновки начали вить гнездышко. Ты ведь позволишь им, да, мама? Ты не будешь открывать окно и пугать их. Ане довелось раз или два встретить Энтони Митчелла, хотя его маленький серый домик, зажатый между еловым лесом и морем, и прикрытый сверху, словно огромным зонтиком, развесистой старой ивой, стоял в нижнем глине, большинство жителей которого лечил доктор из. Моубрей на Роуз. Но Гилберт иногда покупал у мистера Митчелла корм для лошадей, и однажды, когда тот приехал с очередным возом сена, Аня провела его по своему саду, и они быстро нашли общий язык. Ей понравился Энтони Митчу. Его худое и изборожденное морщинами приветливое лицо, его смелые и проницательные желтовато-карие глаза, что всегда смотрели прямо и открыто, и никогда не обманывали его, за исключением, быть может, того единственного случая, когда поверхностная и недолговечная красота Бесси Пламер заманила его в ловушку безрассудного брака. Однако он никогда не казался несчастным или неудовлетворенным. Пока он мог пахать, выращивать и убирать урожай, Он был так же доволен, как какое-нибудь залитое солнцем старое пастбище. Его черные волосы лишь чуть-чуть тронула седина, и зрелый безмятежный дух проявлялся в нечасто озарявшее его лицо, но очень добрые улыбки. Его старые поля давали ему хлеб и мирное блаженство, радость победы и утешение в горе. А не было приятно, что его похоронили рядом с его полями. Он, возможно, ушел радостно, но он и жил радостно. По словам доктора Измоу Брейна Роуз, когда он сказал Энтони Митчеллу, что не может обнадежить его в отношении выздоровления, Энтони улыбнулся и ответил, что ж, жизнь теперь, когда я старею, стала немного однообразной. Смерть принесет нечто вроде перемены. Мне очень любопытно познакомиться с ней поближе, доктор. Даже миссис Митчелл, наряду со всем тем вздором, который намолола, высказала несколько замечаний, дававших возможность увидеть настоящего Энтони. Несколько дней спустя, сидя вечером у окна своей комнаты, Аня написала стихотворение «Могила старика» и прочитала его, с глубоким чувством удовлетворения. Там она, где песнь поет в соснах ветер круглый год, где прибоя вечный зов так и нежен и суров, где дождя чуть слышный звон Навивает мирный сон. Там она, где манит взор ширь полей, лугов простор, где пахал он и косил. Полной радости и сил, Где садов весенний цвет Вызывал в душе ответ. Там она, где по ночам звезды, Пиршество очам, Где и в пурпур, и в шафран Зори красят океан, Где громадный свод небес Обнимает мир чудес. Если счастьем долгих лет Одарил его здесь свет, Сбудутся его мечты Вечно спать средь красоты Этих славных, милых мест, Что раскинулись окрест.